Доктор устремился туда, но, воспользовавшись его уходом, начала спорка в противоположном конце. Пока доктор бегал от одного отца к другому, пока один отец вытирал вспотевшую руку, порка урывками прошла, и дети стояли смирно. Доктор даже отказывался вести. Тогда спросили его совета, как же он посоветует построить детей, как с ними поступить, и он сказал, что проще всего их взять на руки и нести, если они считают необходимым появиться с детьми. Его совет вызвал пренебрежительный смех. Дом наполнился суматохой. Наконец, зажглись фонари, и мы тронулись. Дети шли очень хорошо, родители ими были довольны. Возник вопрос, В нем все приняли участие, кто же пойдет вперед. Доктор хотел пойти с Сусанной. Но, как я уже говорил, она шла под руку с Ларвиным. А ее вперед никак никто не хотел пустить. Если Ларвин имел какие-то общественные заслуги, то она никаких и даже наоборот всегда мешала общественности. В частности, никогда не подметала коридора. И после нее всегда в уборной перегорали лампочки. На последнее замечание, последовавшее сверху от Жаворонковых, она обиделась и утащила Ларвина в толпу. Доктор таким образом получался ведущим. Он хотел взять с собой меня, но ему возразили, что если доктор имеет какие-то заслуги, то я-то Егор Егорч, хотя и милый человек, но путаюсь у всех меж ногами». И вообще неизвестно, для чего выпущен на свет. С детьми меня пустить невозможно, так как я не пород. Со взрослыми тоже в силу моей умственной отсталости. Да кроме того, и вид у меня очень всегда странный. Лучше всего мне остаться и караулить дома. Доктор категорически настаивал на том, чтобы я шел. Я с удовольствием бы остался. Черпанов, конечно, поступил благоразумно. Доктор изменился передо мной от имени всех. Нам нужно было пройти два переулка, небольшую площадь излюбленное место торговцев фруктами, и там стоял через бульварчик, окрашенный под сталь, чешуйчатый забор стадиона. Молчание, с каким мы вышли за ворота и направились по улице, показалось мне тревожным. Я замыкал собой шествие. Пожалуй, лучше привязать было ребятишек за веревочки, нежели они нагоняли тяготу своими вздохами. А после того, как их выпороли, они потеряли всякий интерес к посещению, и взрослые, едва только исчезли из наших глаз наш яйцевидный дом, стали замедлять шаги, так что я вынужден был крикнуть доктору «Куда вы бежите?». Он остановился нас дожидаться. Здесь сразу кто-то высказал предположение, что как же мы попадем на стадион, когда Черпанова нет с нами. Ряды зашатались, и они бы, несомненно, расстроились, если бы порка не заставила ребят не идти на провокацию и, крепко схватившись рука за руку, не выпускать взрослых. Они помнили, что подобные обещания держались взрослыми точно. Доктор утешил, сказав, что Черпанов ждет у ворот стадиона. и Я на этом случае мог проверить степень своей доверчивости. Ибо я немедленно поверил, что Черпанов нас действительно ждет. Но Ларвин первый выразил сомнение и высказал желание пойти вперед и проверить. «Никто не пойдет», — сказал доктор. «Я знаю, вы склонны удрать. Держите дети их крепче». Странно, в силу ли того, что он заступился, или детям просто было более приятно вести взрослых, чем быть ими ведомыми, Но и я, и доктор с той минуты получили среди детей много союзников. Взрослые легонько заупирались, но направились вперед. Доктор посоветовал, что если все-таки для него понятна робость, он и сам-то трепещет неизвестно. Почему-то лучше всего твердить фразу «Мы не желаем взрывать». Совет его не встретил никакого участия, а я попробовал... Мне приходилось все время идти у хвостей, видеть, как толпа колеблется, волнуется, и ручонки детей меняют положение. Вначале они держали друг друга за локти, затем должны были взяться за кисти, а затем и за пальцы.